Глава 87 К тому времени, когда Джиму снова пришлось лететь на высадку, висевший над джунглями туман опустился к земле. Так что теперь были видны стаи птиц на могучих кронах, и скачущие полианом длинномордое и махино, и огромные древесные удавы, пробиравшиеся к птичьим гнездам. Но это была внешняя сторона джунглей. Живописная, радующая глаз картина. хотя Джиму и Тони нетрудно было догадаться, что происходило внизу, у подножия гигантских деревьев. «Это напоминает мне Ниланд», признался Тони, отрываясь от иллюминатора. «Да, очень похоже. Правда, здесь нет песчаных пляжей, на берегах только красная глина, но я видел на отмеле зверюк наподобие зурабов». «Я сержант стерегущий, сообщаю о замеченных в лесу целях, сообщил по радио лидер первой подгруппы. «Понял вас, стерегущий», – отозвался Джим. «Прошу разрешения выдвинуться на 150 метров вперед и разведать обстановку». Джим посмотрел на Тони. Тот пожал плечами, дескать, почему бы и нет. «Хорошо, стерегущий, разведку разрешаю». На канале стало тихо. Автопилот сообщил время подлета. «Семь минут». Теперь, когда рядом с Джимом был Тони, он чувствовал себя спокойнее. За годы, проведенные вместе, напарники стали как будто единым организмом. Им легко удавалось объединять свои возможности. И даже видеть на пару, когда каждый проецировал партнеру то, что видел сам. Правда, после торопливой установки недоделанных водородных процессоров, возможность видеть в паре у них ухудшилась. «Приготовиться!» объявил Тони, и пять «Сирокко» подняли страховочные рамы. Затем все проверили пушки и подвигали плечами, проверяя, не тянет ли провод. «Стерегущий, как вы там?» – спросил Джим. «Вышли на рубеж наблюдения, сэр. Предполагаемые цели не обнаружены. Прикажете вернуться на место?» «Нет, оставайтесь на рубеже наблюдения. Мы будем через пару минут». Автопилот повел дискораму вниз. «Эй, Тони, я заметил над деревьями черные точки!» – воскликнул Джим, припадая к иллюминатору. «Да уж, кто-то нас там обязательно ждет!» – сказал напарник. Дверь распахнулась, и он крикнул. «Пошли, ребята!» Роботы один за другим стали выпрыгивать в примятый предыдущей группой «Кустарник». За ними десантировались Тони и Джим. Дверь захлопнулась, дискорама качнулась и заскользила в сторону озера, чтобы сесть на его поверхность и дождаться возвращения группы. Джиму на ногу прыгнул крупный паук и сходу попытался продырявить бронюхи лицерами, но тот отбросил его в сторону. «Сержант стерегущий, ответьте!» «Ты что, ничего не видишь? Их уже нет!» – прошипел в эфире Тони. Джим скосил взгляд на диаграмму личного состава. Из десяти красных меток пять были погашены. Как же он не заметил этого момента? «Капрал Зоркий, продолжайте вызывать стерегущего кодом». «Есть, сэр!» Джим старался дышать ровно, не высовываясь из зарослей и стараясь не обращать внимания на торопливых насекомых, которые царапали броню острыми коготками, пощелкивали по ней усиками, и норовили выползти забрала, забрала, лишая джима обзора. Три прицельные рамки беспокойно метались по экрану, тщетно пытаясь захватить хоть какую-то цель, но лишь беспомощно цеплялись за падающих с деревьев улиток и осыпающиеся листья. Здесь кружило слишком много листьев. Пара расщепленных стволов белели обнаженной сердцевиной. Должно быть, все случилось за несколько секунд до посадки. «Джим, на два часа! Дерево!» «Вижу!» – отозвался напарник, замечая несколько смятых молодых побегов. Это дерево было хорошим укрытием, чтобы достать того, кто за ним, возможно, прятался. Требовалось пройти вперед и пересечь невидимую границу, за которой противник начинал стрелять. «Я никаких границ признавать не собираюсь!» – сразу предупредил Тони, поднимая пушку. «А что там?» «Видимо, дрон. Видишь, как листочки трепещут? А там за макушкой он и спрятался». «Ну что, будешь стрелять?» – спросил Джим, высматривая в зарослях цель для себя. Он уже преодолел первоначальное волнение и начинал чувствовать обстановку. Наконец, цель была обнаружена. Скорее всего, робот, поврежденный одним из Сирокко. Он укрылся за небольшим деревом, просто чтобы спрятаться». Однако Джим не сомневался, что вражеская машина все еще опасна. Роботы не испытывали отчаяния и страха. Они воевали до последнего. «Я готов», — сказал Джим, тщательно прицеливаясь. «Давай первым». Один за другим хлестнули два выстрела, а за ними, перегоняя друг друга, открыли огонь сиропка. Из закочека кустов полетели дымящиеся куски разбитых корпусов, а из древесных крон дождем посыпались обломки разорванных дронов. Вот это да! поразился Джим. Пара секунд стрельбы и какой эффект? Он и не подозревал, что сирока настолько эффективны. Что скажешь? Спросил он у Тони, ссаживая с плеча лязгущую жвалами сколопендру. «Если все так просто, то кто ж убрал группу?» «Полагаешь, заманивают?» «Полагаю». «И что?» «Надо идти дальше. Мехштурмеры у нас еще остались, и почему б не рискнуть?» «К тому же задание у нас – сформировать экспертное мнение». «Ну да, и рекомендации. Можно ли решить проблему руками?» «Вот именно. Бросать бомбовых в их планы не входит». Они хотят проглотить колонию без лишнего шума, чтобы аборигены ничего не поняли. Ну, тогда командуй. Хорошо. Капрал Зоркий. Слушаю, сэр. Выдвигайтесь вперед построением в дозоре. Два плюс три. Понял, сэр. Выдвигаемся. А мне перестать вызывать кодом сержанта Стерегущего? Да, можете не вызывать. Скоро мы их увидим».